Глава 22. Сказки моря. Игра в благородных рыцарей. И все чинно, благородно, и хотелось бы, чтобы так и продолжалось. То есть доблестные морские волки правильной Северной империи спасают от злых южных работорговцев их добычу. Однако здесь не суша. Пустить пленных на все четыре стороны никак не получается. Отдать в их распоряжение большущий трехмачтовый парусник – об этом речи не идет вовсе. И даже если бы отдать, как они с ним управятся? Это не пирога из дерева, способное покрыть расстояние между близкими островами родного архипелага Рона с помощью молитв и весел. Что еще? Используют для вождения Баркетина часть команды корвет эсминца, но лишних людей на боевом корабле не водится. А кроме того, кто из них обучен водить парусники? Да, кое-кого из офицеров когда-то в Академии флота закрытого моря учили и под парусами ходить, но когда это было? Сейчас не время экспериментировать с ностальгией, а главное не место. Тут вражеская акватория, сменить в разведывательном рейде. Может, стоит доверить простые функции брашам, конечно, приставив к ним наблюдателей с дубинкой и иглометом. Но опять же, сколько корабельному народу на это потребуется? Однако сыграть благородных рыцарей до конца жаждется без меры. Ведь начало пьесы пошло именно по такому накату. Только представить, напавший на полосатых парусник снова заходит в бухту. Все, кто в прошлый раз случайно не угодил в трюм, в ужасе. Этот пиратский вертоход уже успел сгрузить добычу на свою брашпутиду и возвратился за добавкой. Оказывается, эти браши живут не в другой, неправильной стороне мира, как утверждали посланцы императора. а где-то поблизости. И даже если не поблизости, а просто их ветрогонные корабли носятся, как угорелые, и успевают повсюду. То эффект тот же самый. Однако внезапно с корабля сходят на берег уже оплаканные братья, сестры и детишки. Это просто возвращение со страшного острова Скорби, или по правильной религии с Луны мятой. Кстати, именно там живут все плохие пришельцы, а значит и владельцы парусника. Разумеется, в великой расе вообще-то глубоко наплевать на радости, беды, а тем паче благодарности каких-то там недолюдей и даже до людей. Но все-таки, если по чести, где-то там в душе что-то и екнет. Ведь вот бывает, погладишь какого-нибудь замурзанного кота, бросишь ему кусочек недожеванной рыбки, и приятственно не только мелкой твари, но и тебе. Чувствуешь? что хоть на мгновение остановишься на одну ступенечку с парящим в самой большой пустоте богом, в его возможности карать и баловать. Разумеется, о последнем соображении не стоит вещать поблизости от служителей культа. Так что весьма, весьма хотелось бы показать себя рыцарями двойного света. Тем более, с точки зрения политических пристрастий, очень даже неплохо доложить наверх, по патриотической полицейской линии, О том, что с этого момента не до люди, а также до люди далекого архипелага Рона чтят императора Эр-Арби много-много более, чем ранее, и к тому же со всей своей животной искренностью, ибо его скромные войны доказали, что никто, даже подлые южные федералы, не способны безнаказанно вторгаться в земли и моря империи, а уж тем более обижать подданных, пусть даже не до людей». Далекий император Грапуприс все видит и обо всем ведает. Теперь все местные, недоделанные до человека, люди будут сами помнить и всем родственникам и детям рассказывать, как их вывозили из неволи, а может даже спасли от преобразования в мясное филе. А бражских преступников можно было бы для окончательного царения царствия справедливости даже казнить на глазах зебра людей, чем достигнуть еще и дополнительной цели – морального унижения подлой расы антиподов. Кстати, имеется еще один воспитательный момент, совсем не из области сведения счетов за грехи прошлого, а как раз наоборот, направленный в будущее. Тут на борту пришельца-близнеца 30 будущих офицеров флота, им этот эпизод воцарения в мире имперской правды будет маяком всю будущую службу. Помимо, имеется еще и материальный аспект, Почему бы после освобождения от груза не привезти в родной эрарбакский порт красивый парусный трофей? Мало того, что он пригодится флоту, пусть даже торговому, а снятые с него пулеметные башенки складам войсковой амуниции, так еще за него по закону обязаны будут выплатить официальное вознаграждение. А никому лишняя сотня другая золотых головок грапуприса карман доселе не оттягивала. В общем, с благими намерениями все более чем хорошо. Однако Баркетина, видимо, не просто так носит имя «Хромой затейник». Она изначально втянулась в неудачную затею, сие начинание хромало от самого старта. Хотя, звезда-мать-свидетель, команда пришельца-близнеца намеревалась выполнять показательное выступление рыцарей двойного света со всей старательностью. Кто же ведал, что все это будет зазря?